И не представляете, насколько далеко, ответила та, оскребившись улыбкой. Имелась у неё привычка улыбаться так, что верхняя и нижняя губы выворачивались, обнажая скользковатое нутро: бледно-розовые дёсны и крупные ровные зубы. Желтоватый, а левый клык и вовсе чёрный, некрасивый. Был некрасивый. Устроившись на работу, Магда первым делом поставила протез, а остальные зубы отбелила. Смотри, чем выше прыгнешь, тем больнее упадёшь, улыбнулась в ответ бабушка, извлекая из серебряного портсигара пахитоску. А чем дальше, тем сложнее найти дорогу назад. А мне назад не надо, я вперёд пойду. И то верно. Ну, проходи, проходи, не стесняйся. Хотя чуть стеснение тебе не помешало бы. Весь тот вечер Юлька сидела как на иголках, предчувствуя катастрофу, в каковой именно она, Юленька Светлякова, станет единственной жертвой. Так случалось всегда: новая подруга, бабушкино приглашение, ужин или обед, и в итоге снова одиночество. И откуда вы приехали? Бабушка отчаянно дымила, стряхивая пепел в одну чашку и потягивая крепкий коктейль из другой. Бабушкаглядела на Магду сверху вниз, всем своим видом давая понять, что ей неуклюжей, кослявой, в очередном бесформенном свитере и тех же, что и в первую с Юлей встречу, джинсах не место в этом доме. А Магда скалилась, кивала, отвечала, дерзила: "Не откуда. Стыдитесь родины, рановато пока. Обычно эта стадия начинается чуть позже, когда происхождение становится не столь явным". Слово интересно. На что вы рассчитываете здесь? Сухая пергаментная рука на светлом дереве, жёсткий манжет и янтарные запонки. Дедовы. Но деда Юленька не помнит. А вот запонки бабушка носила всегда. Еенина Фёдоровна, ворчливая, шестидесятилетняя и талантливая до гениальности портниха, являясь в дом раз в месяц, тут же, сидя на софе, перешивала блузки и платья, приспосабливая рукав под запонки. Енина Фёдоровна курила беломор, и пальцы у неё были жёлтые, точь в точь как камни на запонках. "Я рассчитываю человеком стать", огрызнулась Магда. "Нет, не совсем даже так", она произнесла протяжно, выделяя "в", и получилось "человеком". Бабушка рассмеялась, Магда обиделась, а Юленька на несколько дней осталась без подруги. Как же она обрадовалась, когда Магда передумала, подошла И присев на край парты, дёрнула вниз горловину коричневой кофты. Старуха, у тебя мёрзкая. Я больше в гости не приду. Никто не приходит по второму разу, призналась Юленька, торопливо запихивая косметичку в рюкзачок. Ну, понимаю. А ты, подруга, не грузись. Нам старуха не помеха. Мы с тобой гору свернём. Юленька поверила, равно как поверила и бабушке. Когда-то вечером, узнав о возвращении Магда, неизвестно откуда, сказала: "Наплачешься ты из-за неё". Выходит, сбылось предсказание. Плакала Юленька, и слёзы, скатывая с по лица, шлёпались на белоснежную скатерть и нарядное солнечное блюдце с розовой орхидеей на донце. Точно такой, какие Юленька заказала бы для букета невесты, а Магда выберет лилии.